Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 14. Весенние каникулы, часть 1. В начале марта солнце тоже обновляется и в полдень становится очень приятным. На ощупь. В данный момент Ален сидел в карете. Благодаря неожиданной должности ловчего который он получил в конце декабря прошлого года. Теперь время его охоты составляло 2 из 6 дней в неделю. И как результат его уровень на костях гоблинов возрос с 13 по 19. Количество необходимого опыта растет неуклонно с каждым уровнем. Но пока что ему еще удается планомерно его повышать. Новый год успешно отпраздновали довольно-таки богатым банкетом, на который были приглашены самые влиятельные люди города. Так что мясо белого оленя пришлось весьма кстати. Но он все равно не желал заниматься оленями чаще, чем один раз в месяц. Одного он поймал в январе и одного еще в феврале. Ален стал ловчим. Так что одолевать магических зверей и возвращаться с мясом было его работой. Но зимой рогатых кроликов особо-то и не найти. В итоге он подумал, что, возможно, и другое какое мясо подойдет. Поэтому и охотился на белого оленя раз в месяц. Но после того, как он притащил своего третьего оленя в сад, там вдруг появилась огромная доска. Садовник сказал, чтобы впредь разделывал олени на ней. Все потому, что земля в саду стала напоминать поле боя из-за оленей весом почти в тон. Да и загрязняла это окружающую флору. Но теперь уже март, и постепенно вместе с приходом тепла в лесу начали появляться также и съедобные магические звери. Завтра он планировал начать уже охоту на весенних таких вот зверей. — Эй, эй, ты там спишь, что ли? Эм, да, задумавшись о прелестях завтрашнего дня, даже не заметил, как задремал. Наверняка все из-за этой тепленькой погоды. Но вот сидящей напротив Сесиль такое отношение явно не понравилось. И она начала пинать его голень. «Больно?» «Хм, все-таки нельзя спать на ходу, как и ожидалось от адской сложности». «Прошу меня простить, молодая госпожа. Если вы кинешь что-то в этом духе перед братиком, так просто не отделаешься». В него спирились багровые глаза хищного ястреба. Сейчас их карета направлялась на место посадки магического корабля. Им предстояло забрать старшего сына дома Гранверов, Михая. Сесиль иногда вывозила его вот таким вот способом, за покупками или еще чем то И зачем ей здесь только нужен? Частенько такие мысли приходили ему в голову. Но, наверное, ей просто хотелось побыть с кем-то своего возраста. Вот и все». Наконец, они прибыли в пункт назначения, на восточной стороне города. Корабль, что должен сюда был прибыть, был в длину метров сто, не меньше, так что и сама площадка больше на аэродром походила. Наконец, через тридцать минут они увидели в небе точку, и она начала расти. «А-а-а-а!» С ревом магический корабль пересекал небеса, затем медленно и абсолютно вертикально тот начал опускаться на некотором расстоянии от них. Удивительно, на чем такая штука только ходит, как обычные дирижабли или на магии. Форма пышненькая, прямо как рулон ветчины». И пока он стоял под впечатлением от всего дива иноземных технологий, Ален заметил лестницу, подходящую прямо к дну магического судна. Прям хай-тек какой-то. И те странные часы на первом этаже поместья тоже напоминали научную фантастику по своему функционалу. Хм, а этот мир неожиданно довольно развитый. Вначале он думал, что это будет обычная, неразвитая средневековая цивилизация. Но когда перед тобой предстают такие магические инструменты, невольно начинаешь ощущать, что цивилизации могут развиваться в разных направлениях. Люди стали спускаться по подставленному трапу. Краем глаза он видел, как Сесиль заерзала. Похоже, она и вправду любит своего старшего брата. С расстояния кто-то замахал им рукой. С такими же волосами цвета сирени, как и у Сесиль, кажется, Михай один с громадным таким багажом. — Йо, Сесиль, как ты? Здорово хоть? — Здравствуй. Да, я хорошо. Несколько необычный для Сисиль тон. В академию ее брат поступил с прошлого года. Так что ему сейчас должно быть где-то 13-14 лет. Довольно возмужало выглядеть для такого возраста. Вот тебе и стандарты другого мира. Воссоединение любящих брата и сестры. Глядя на них, Алину вспомнился Маш и Мюра. У Михая было довольно много багажа. Так что он помог тому погрузить, и они все вместе сели в карету. А ты новый слуга, значит. Да, меня зовут Ален. Я работаю в усадьбе с прошлой осени. Приятно познакомиться. Ален мой личный слуга. Хе, отец уже позволил. Вот оно как. Ну смотри, Ален. Для тебя это тоже хорошая возможность, так что постарайся уж. Э? Да. Отвечать на такой комментарий как-то не хотелось, но все равно пришлось. Босс в конце концов. Ему как-то рассказывал наставник о детях аристократов и их слугах. Он не хотел этого слушать, но ему все равно рассказали. Ужасающую историю рассказали. Детям аристократов обычно назначали слуг в возрасте еще до 10 лет. В основном это решают родители или, в крайнем случае, сам ребенок выбирает себе, кто ему нравится. И обычно такими слугами становятся только что поступившие на службу дети, лет 12 или около того. Таким образом они набираются опыта и вырастают рядом со своими господинами. Затем, когда маленькому прислужнику исполнится пятнадцать, его повышают в должности и он берет на себя новые обязанности. То есть это история о том, как ребенок становится на всю жизнь слугой своего господина. Такому слуге обещают безоблачное будущее, и, возможно, когда-нибудь он может даже стать больше, чем обычным слугой. То есть коммердинером, или даже, даже дворецким или рыцарем, Поэтому, даже если вы успешно влились в семью и стали полноценным слугой, пока вы не станете личным слугой одного из аристократов, должности камердинера вам не видать. Так вы набираетесь опыта и со временем становитесь близким членом семьи. Так что путь для камердинера или оруженосца не так прост, как кажется. Так ему, по крайней мере, поведал наставник, которому сейчас, кстати, 18. Кроме того, когда слуга становится поваром или кучером, он уже не может стать личным слугой. Он идет по пути профессии. И теперь занявший пост личного слуги дворянской дочки Ален должен будет служить Сесиль до конца своей жизни». Похоже, он встал на эскалатор, выход с которого не предусмотрен. Только что Михай сказал, что наконец-то отец позволил Сесилю взять собственного слугу. И если так подумать, за ее братом Томасом тоже ведь горничная присматривает. Похоже, это в повсеместное явление. Ален, да? Так что ты настолько впечатлил отца?» м? У Михая были такие же багровые и пронзительные глаза, как и у его сестры. Нет-нет, просто госпожа Сесиль меня пожалела. Вот как. Но Михай, кажется, в чем-то наконец удостоверился. Ну ладно, хватит уже об Алине. Тут со стороны раздался голос Сесиль, просящий и с ней поговорить. Ах да, точно, Сесиль. «Вот тебе сувенирчик из столицы». Брат достал из багажа блестящую заколку в форме бабочки. «Уа, спасибо!» Приняла подарок прямо обоими ручонками и с сияющими глазами начала разглядывать его со всех сторон. «Я рад, что тебе нравится. И прости, что не смог приехать на летних каникулах». «Точно». Разве летние каникулы не самые длинные? Да, извини. Мне сказали, что если не завоюю хоть одно подземелье, меня могут просто из академии выгнать. Еще раз прости своего братца-недотепу. Хм, подземелье? Это что, экзамены в академию такие? Не захватишь пинком под зад? О, ужас. Ва, расскажи, расскажи. Сесиль была просто одержима учебой в академии, так что слушала она с широко распахнутыми глазками. Выглядело это немного жутко, учитывая ее глаза, но это лучше опустить. Летние каникулы должны были проходить в августе и сентябре, два месяца. По сути, делать во время каникул вы можете что угодно, но вам дают одно задание. «Вы должны выбрать любой из подземелья в академическом городке и захватить его». И именно этим Михай занимался вселетние каникулы. «Если не захватишь хоть одно, можешь не возвращаться. Катись к мамочке домой, пусть она тебе сопли подтирает», — сказал ему тогда учитель. «Ох, и вправду могли выгнать». И эти слова учителя предназначались наследнику Дома Баронов. «Хм... Конечно, в Академии есть и более благородные отпрыски. Интересно, с ними так поступить могут?» «Конечно. В конце концов, это последовательная политика ректора. Кажется, Академия гордится тем фактом, что даже слово «короля» не имеет веса в ее стенах. «Кстати...» Если так подумать, барон однажды упоминал этого ректора, что он может завалить даже святого клинка на экзамене, да еще и на письменном экзамене. Ужас. Хм, значит, академии да сильная автономия. Понятно. Хе-хе, наверное, нелегко тебе там, да? Исходя из этого короткого рассказа, Похоже, что жизнь в Академии тяжелая. Теперь Сесиль стала беспокоиться за братика. Ну, нелегко-то да. Но зато недавно меня сам святой клинок Доберг сама учил с мечом управляться. Михай с радостью на лице коснулся меча, что стоял рядом с его сидением. Тот снял его с бедра на время поездки в карете. «Хм...» Святой Клинок Доберг уже несколько раз слышал это имя. Интересно, это один и тот же человек? Михай все продолжал рассказывать о своей школьной жизни с буквально сияющим лицом. Всего секунду назад, казалось, он говорил, как самый настоящий возмужалый парень. Но только в такой момент проглянулся его истинный возраст. И вот так Сесиль с Михаем наверстывали расстояние до самого прибытия в усадьбу.